Глава 9. Стратегии манипулирования общественным сознанием через СМИ. Когда мы говорим о манипуляторах, мы, как правило, представляем отдельных людей. Мистер Н. — манипулятор. Но в жизни встречаются и более сложные структуры, которые манипулируют сознанием людей. Например, маркетинг. Это уже не один человек, а целая сфера. Или политики. Конечно, каждый отдельный политик-манипулятор, но все вместе они тоже образуют некую масштабную систему воздействия на массовое сознание. На мой взгляд, наиболее масштабное влияние на сознание огромного количества людей оказывают средства массовой информации. Это оружие манипуляции массового поражения. Простите за каламбур. Известный критик и лингвист Ноам Хомский составил список из десяти наиболее распространенных и эффективных стратегий контроля над сознанием, используемых правительствами, чтобы манипулировать населением с помощью СМИ. Отвлечение – одно из самых мощных оружий, используемых властями для манипулирования людьми. Постоянное переключение внимания на менее важные новости позволяет отвлечь общество от гораздо более значимых вопросов, которые затрагивают интересы политических и экономических элит. Возможно, вы не помните, но в начале 2000-х на центральных телеканалах регулярно выходили научные передачи, предрекающие конец света с высокой долей вероятности. Я не помню все сюжеты, но точно был гигантский астероид, а Брюс Уиллис, как мы знаем, уже не в форме, и огромная волна, грозящая смыть несколько континентов. И Вашингтон, естественно. Сейчас это кажется забавным эпизодом из прошлого, но люди совершенно серьезно запасались продуктами, оборудовали укрытия в подвалах и готовились к апокалипсису. Под эти разговоры ипотечный кризис 2007-2008 годов не то чтобы прошел мимо основной части населения, но явно вызвал не такой переполох, как мог бы. Конечно, люди, которых он затронул напрямую, были в курсе происходящего на рынке но значительная часть обывателей больше переживала о том, куда в случае голода прятать любимую собаку. Постепенное внедрение. Для того, чтобы неприемлемая вещь была принята, достаточно вводить ее постепенно, в течение нескольких лет, так, чтобы изменения были практически незаметны. Именно так произошло, например, с ограничением прав работников. В ряде компаний были приняты меры, в результате которых стало считаться нормальным, что работник не имеет гарантий социальной защиты. Эти изменения вызвали бы революцию, если бы были введены в один момент. Постепенная стратегия основана на принципе лягушки в кипятке». Но Амхомский использовал этот принцип для описания пагубной способности человека адаптироваться к неприятным и вредным ситуациям, переставая на них реагировать. На самом деле феномен лягушки в кипятке восходит к исследованиям, проведенным в университете Джона Хопкинса в 1882 году. В ходе эксперимента американские ученые заметили, что если бросить лягушку в кастрюлю с кипящей водой, она неизбежно выпрыгивает, чтобы спастись. Если же опустить лягушку в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревать ее, она не заметит перемен и погибнет. Хитроумные техники манипулирования массовым сознанием используют именно этот принцип. Нам все время рассказывают об общем благе, о продлении и улучшении качества жизни, об увеличении количества товаров и услуг, о прогрессии и технологиях, но куда все это ведет нас? На самом деле принцип вареной лягушки показывает нам, что когда изменения происходят достаточно медленно, Они ускользают от сознания и не вызывают у большей части человечества ни реакции, ни сопротивления, ни бунта. Я понимаю, что вступаю на зыбкую почву расовой темы, но все-таки хочу напомнить. С момента официальной отмены расовой сегрегации в 1964 году до момента инаугурации Барака Обамы в 2009 году прошло всего 45 лет. И это только официальные цифры. На деле же... Люди еще какое-то время жили в старых установках, поэтому реальный переход от входов для цветных к современным условиям занял едва ли одно поколение. Думаю, объяснять, какую роль сыграли СМИ в этом шаге, излишне. Создание проблемы и ее решение. Этот метод также называют «проблема-реакция-решение». Манипулятор нагнетает или даже искусственно создает проблему, чтобы вызвать определенную реакцию со стороны общественности. В результате изменения, которые манипулятор хочет осуществить, преподносятся как решение проблемы. Например, можно допустить искусственный дефицит определенных продуктов. Здесь даже не имеет большого значения, будут ли эти продукты массового потребления, например, мука, Или же предметы, не являющиеся объектами массового спроса. Допустим, автомобили определенной марки. Важно, что люди постоянно будут слышать «Этого мало», «Этого не хватает», «У нас назревают большие проблемы». Согласитесь, немного тревожно от мысли, что ты не можешь купить новый БМВ, даже если не собирался этого делать в ближайшие 50 лет. А уж от мысли остаться без свежих донатов можно и вовсе сойти с ума. Но не стоит слишком переживать. Через некоторое время мы наверняка услышим, что проблема успешно решена силами властей, которые, как известно, всегда пекутся о благе народа. А если был какой-то враг, то он наверняка побежден. Помните, мы говорили о монстрах, с которыми государство борется, не жалея сил? Без них не обошлось. Отложенное исполнение. Еще один способ заставить людей принять непопулярное решение — представить его как болезненное, но необходимое и добиться немедленного общественного согласия на его применение в будущем. Человеку проще принять жертву в будущем, чем сейчас. Это дает обществу больше времени, чтобы привыкнуть к идее перемен и смириться, когда все-таки придется с ними столкнуться. Отношение к людям как к детям. Многие СМИ и реклама обращаются к зрителям как к детям. Они используют слова, аргументы, жесты и интонацию, характерные для общения с ребенком. Цель — преодолеть сопротивление. Манипулятор пытается нейтрализовать критическое мышление людей, используя их внушаемость. Политики также используют эту тактику, ставя себя на место отца. Хотя некоторые, следует заметить, скорее годятся в деды своим избирателям. Давление на эмоции. Власти в своих сообщениях нередко стремятся вызвать у людей эмоции и достучаться до их бессознательного. Использование эмоций — классический прием, позволяющий вызвать своего рода короткое замыкание в рациональной части личности. Это еще один способ нейтрализовать критическое мышление. Воздействие на эмоции позволяет открыть дверь в бессознательное, прививая идеи, желания, страхи и побуждая к тем или иным действиям. Вы замечали, что в сюжетах о вооруженных конфликтах всегда присутствуют кадры пострадавшего мирного населения? Дети с грязными лицами, перекошенными от боли. Окровавленные люди на руинах своих домов. Но обратите внимание, это всегда наши дети и наши люди на наших руинах. Думаете, с другой стороны, нет пострадавших? Отнюдь. Но СМИ должны вызывать сострадание лишь к одному из участников конфликта. А вид пострадавших людей, особенно детей, мощнейший триггер для любого нормального человека так что он отлично работает в нужном направлении. Неведение. Держать людей в неведении – один из методов власти для контроля над гражданами. Отсутствие информации лишает людей возможности самостоятельно ее анализировать и способствует зарождению слухов, которые, в свою очередь, подрывают общественное спокойствие и делают людей еще более уязвимыми. К тому же любая информация, поданная после периода неведения, будет восприниматься более остро. Из недавних событий мирового масштаба на ум приходит кончина Елизаветы II. Помните этот эпизод затишья, когда из дворца еще не поступила официальная информация, но слухи уже поползли? Люди выходили на улицы, у букингемского дворца творилось что-то невообразимое. И когда, наконец, официально объявили о смерти королевы, люди восприняли новость чуть ли не с облегчением, ведь это в любом случае лучше неизвестности. Поощрение посредственности. Большинство модных брендов и трендов не создаются спонтанно. Почти всегда их создает и продвигает власть, которая стремится формировать массовые вкусы, интересы и мнения. СМИ обычно продвигают модные бренды и тренды, пропагандируя эфемерный, ненужный и даже нелепый образ жизни. Они навязывают людям моду, лишая индивидуальности и делая предсказуемыми. А философия потребления позволяет еще более эффективно управлять людьми. Навязывание чувства вины. Еще одна стратегия массового манипулирования — заставить человека поверить в то, что только он сам виноват в своих несчастьях из-за недостатка ума или слабых усилий. Таким образом, вместо того, чтобы восстать против системы, человек копается в себе и возлагает ответственность на себя. Это, в свою очередь, вгоняет его в депрессивное состояние, следствие которого подавление действий. А без действий нет революций. Доступ к знаниям. За последние 60 лет стремительный прогресс в науке увеличил разрыв между знаниями отдельных людей и элиты. Благодаря нейронауке и прикладной психологии системе удалось узнать человека лучше, чем он знает себя сам. Это означает, что власть способна управлять людьми лучше, чем они сами. Простой повседневный пример прогресса на службе системы. Сегодня вы за завтраком обсуждали с женой возможность поездки в Мексику на годовщину. А завтра ваш смартфон буквально заваливает вас, и что еще хуже вашу жену, предложениями дешевых авиабилетов и рекламой отелей. И не говорите, что это на вас не действует. Порой вы сами не помните, о чем обмолвились в мимолетной беседе, а новостная лента как будто слышит ваши мысли. Это немного пугает и создает ощущение всемогущества большого брата. Как видите, у СМИ много способов воздействовать на массовое сознание. И хоть зачастую нам и кажется, что новости не имеют к нам отношения, на самом деле все, что мы видим, слышим и читаем, влияет на наши дальнейшие решения. Поэтому очень важно стараться фильтровать информацию, поступающую из открытых источников. Если какая-то новость кажется странной, неправдоподобной или слишком уж своевременной, не ленитесь перепроверить информацию. А лучше пореже включайте телевизор. Немного отдохнули от мистера Н? Давайте продолжим разбираться, почему манипуляторы такие, какими мы их видим. Дальше поговорим о темных сторонах личности. Они есть в каждом из нас, но у манипуляторов проявлены максимально.